что видел самого курбаши тагая центр свалки быстро переместился дальше на земле осталось несколько трупов раздался стон стонал тот который был привязан к басмачу он упал вместе с ним и остался лежать на земле максим вспешался и наклонившись узнал хамида Свою рану повыше локти Максимов почувствовал только тогда, когда начал перевязывать грудь Хамиду. Левая рука онемела, кровь склеила пальцы и пачкала приготовленный бинт. Максимов свистнул и к нему подскакал Рахим. Он помог Максиму перевязать Хамида, хотя всем своим видом старался дать понять, что это ему не нравится». Увидев, что Максимов тоже ранен, Рахимов перевязал ему руку. «Товарищ начальник, я сейчас арбу привезу. Сейчас мы заберем вас в кишлак», — говорил мальчик взволнованно. «Это пустяки», — ответил ему Максимов. «Скачи к начальнику милиции. Мой приказ, чтобы ни один басмач не достиг гор. Кого-нибудь из легкораненых пошли к Казубаю передать, что Хамит ранен. Да не забудь сказать, что я видел Тагая». Рахимов ускакал. Мимо Максимова проносились всадники. Они осторожно сближались, гремели выстрелы. Басмачи поскакали в горы, но попали на затопленное поле и, спешившись, скрылись в придорожных кустах. «Как себя чувствуешь?» – спросил Максимов, освещая электрическим фонариком лицо Хамида. Хамид молчал. Его губы были в крови. «Как чувствуешь себя?» – опять спросил Максимов. «Живот ранен, плохо», – простонал Хамид и закашлялся, захлебнувшись кровью. «Эх, не заметил раньше», – сказал Максимов сокрушенно, нагнувшись над Хамидом. «Тагай», – прошептал Хамид елевнятно, – «в тебя стрелял, в меня стрелял, у Тагая ферман Агахана есть, он много замыслов черного имама знает, поймаешь его, узнаешь много, а я теперь умирать буду». Хамид, я не хотел, чтобы рука черного имамы достала тебя. Я думал, ты сам приедешь ко мне. Я уже ехал к тебе, с трудом проговорил Хамид. Скажи мне сейчас, какой последний ферман послал Агахан своим посомам? Какой приказ он дал черному имаму? Не таись, я знаю, ты имеешь великий чин исмаилицкого генерала Дайамии разве об этом мои мысли дай умереть спокойно ты не умрешь за нами сейчас приедут скажи мне все неужели ты хочешь чтобы твой сын проклял твою память сын мой что ты о нем знаешь он исчез пять лет назад он умер Он жив, он солдат Красной Армии служит на Дальнем Востоке, и стыдится твоего имени. Если ты все откроешь мне, я напишу ему, твой отец спал в бою с басмачами Тагая. Я напишу об этом в газете, которую читают миллионы людей. А моя семья, длинны руки Агахана и его черного имама. Я переселю твою семью в Узбекистан, там Исмаилиты ничего не сделают твоей семье. Ты не знаешь Исмаилитов». Им известно даже расписание смены на пограничных постах. Расскажи мне, что о Тагае? Я отомщу за тебя, не за всех, кого он убил. Кто он? Воцарилось молчание. Наконец Хамид открыл глаза и произнёс: "Агахан хотел назначить Тагая верховным даи, вместо того, чтобы назначить меня. Даи имеет право повышать истинно верующих в Сани, а сам «Сам Тагай хочет стать, у него фермана Агахана. Кем хочет стать Тагай? А черный имам? Как зовут его в жизни? Хамид, очнись! Это имам Балбак. В правой глазнице у него искусственный глаз. Он ближе всех к Агахану. А пиры? Ты ведь должен знать пиров и их помощников. Назови же их, где они, кто?» Хамид попросил пить. «Потерпи, я отвезу тебя в больницу», — говорил Максимов. «Ты будешь жить» но скажи мне в чем секрет фирмана агахана он называется дивана чем хуже тем лучше дивана сумасшедший дервиш кто против смерть вступить в комсомол коммунистическую партию готовится готовится чтоб все было готово а потом потом потом Максимов проник ухом губам, начинающего бредить Хамида. Басмач бормотал. «Снимите угли, не надо жечь! Двадцать семь лет, как я, как и, и почему, но я в темнице!» Хамид замолчал. Он был без сознания. Максимов вылил из фляжки остатки холодного чая ему на голову. Хамид забормотал что-то невнятное. Максимов уловил слова. «Остров! Остров! Потоп! Потоп!» Лошадь Максимова, стоявшая рядом, заржала. «Это я, Казубай!» – донесся голос из темноты. «Казубай, скачи к Кызылке Е, подними шахтеров, переверни горы, но поймай Тагая. У него новый ферман Агахана. Кто с тобой?» «Это я, Юрий Ивашко!» – не сразу отозвался юноша. Он не знал, как Максимов примет его присутствие здесь. «Какие острова вы знаете в Средней Азии?» – вдруг спросил его Максимов. «Острова?» Растерялся юноша. Здесь нет островов. Остров. Ну, остров, повторил Казубай по киргизски Остров. Ведь так называются 12 стран, где упрочился исмаилизм. Пришло в голову Максимову. Но что такое потоп? Отправляйся домой. Арба тебя ждет, быстро сказал Казубай. Три бойца помогут тебе и Хамиду. Действуй, сердито крикнул Максимов. Восемь. Приказав начальнику милиции продолжать теснить басмачей к шахтам, преграждая им путь в горы, Казубай с бойцами и молодым геологом поскакал вслед за председателем колхоза Свет Зари. Через полчаса они достигли голых холмов и проехали через осыпавшиеся старые окопы и оборванную колючую проволоку прямо во двор управления Кызылкийских каменноугольных рудников. На окрик сторожа Козубай назвал себя и прошел с не отстававшим от него ни на шаг Ивашко в контору. Дежурный тотчас же позвонил секретарю партийной организации. «Смотри, Юрий, — сказал Козубай, — козылки я, это не просто шахты, да? Старые окопы видел? Колючую проволоку видел?» Козыл-Кия – это пролетарский бастион революции. Здесь работают шахтеры, киргизы и узбеки, русские и таджики, украинцы и татары. Пролетарская дружба, как скала. Курбашима Даминбек имел больше тринадцати тысяч басмачей, и то захватить Козыл-Кию не смог, да. Было четыре тысячи шахтеров, работали в три смены. Одна смена работает, другая отдыхает. Третья смена с винтовками рудники охраняет. Я сам шахтером был. Кызыл Кийская республика Да, зачем улыбаешься так ее сами шахтеры называли, когда их во времена коанской автономии со всех сторон окружили басмачи. Думаешь, шахтеры только в окопах сидели нет Учку кургани шайку курбашит желали на голову кончили да. Кызыл за помощью против басмачей диканий из кишлака скакали. «Когда мы шли, ты видел старый колокол?» «Не заметил». «Зачем не заметил?» «Ну, не обратил внимания. Не до того». Козубай недовольно причмокнул языком. «Это колокол тревоги. Если шахтеры бам-бам-бам слышали, то хватали винтовки на коней и айда босмачей кончать. Босмачи нас, как джинов, боялись» и карашайтанами, черными чертями, и караадамами, черными людьми называли. Если шахтер не умылся, он черный, только зубы белеют, когда смеется. Кызылкийцы и уголь на гора давали, и каканскую автономию помогли разогнать, и банды Маддамин бека и Куршермата помогли громить, и нам сейчас помогут. «Ты хорошо стреляешь из винтовки?» «Рашиловский стрелок». «Очень хорошо. Я дам тебе пять комсомольцев, таких же горячих, как ты. Огонь, ребята. Ваша задача будет не пропустить босмочей мимо шахт, там, где топали, в сады у подножия гор. Стрелять будешь только в том случае, если бы смачи побегут в вашу сторону. Но я знаю их повадки. Сейчас они выбрались из залитых садов и ждут удобного случая, чтобы уйти в горы. Мы их пугнем, и, скорее всего, они побегут прямо на меня». Если всех не перехватим, то оставшиеся свернут прямо на вас. Услышишь выстрелы? Никуда не беги. Сиди на месте. Жди. Задерживай всех, кто будет идти мимо вас. Пусть это будет женщина под паранжой. Сады залиты, и сейчас дихкани здесь не ходят. Не горячись, сказал Казубай и подал Юрию две гранаты. Вскоре Ивашка с молодыми шахтерами, поднявшимися прямо из шахт, сидел в засаде у тополей. Взошло солнце. Стало жарко, прошел час, второй, третий. Юноши томились от нетерпения. Вдруг трава возле бугра зашевелилась, и перед Юрием очутились два потных, запыхавшихся мальчугана. «Скорей, скорей, в камышах крадутся басмачить! Что же вы лежите? Мы видели с бугра, скорей, а то убегут!» Мысль о том, что он упустит басмачей, ужаснула Юрия. Он поднял комсомольцев, и все они, прячась за кустарником, поспешили к камышам. Вскоре они увидели босмачей совсем близко. Пригибаясь, босмачи быстро бежали к зарослям, где должен был находиться Казубай с бойцами, и никто в них не стрелял. «Убегают, убегают!» – в отчаянии шептали сзади мальчишки. Вне себя от ярости забыв о приказе Казубая, Ивашка вскочил и метнул во врагов гранату. Зеленоватый дым от гранаты не успел еще разойтись, как он опустился на одно колено и начал стрелять по басмачам из винтовки. Молодые шахтеры не отставали от него». Босмачи, не отстреливаясь резко, повернули от них в сторону, рассыпались и побежали во весь рост. И тогда из дальних зарослей, куда вначале направлялись басмачи послышались частые выстрелы. Юрий, потный и разгоряченный, забыв обо всем на свете, побежал за басмачами, стреляя на ходу а из дальних зарослей скакали к Ивашко всадники. «Упустил!» – сердито крикнул Казубай, проносясь мимо юноши на коне, к тому месту, где, согласно его приказу, должен был находиться Ивашко и где теперь виднелись удиравшие басмачи. Позже выяснилось, что Тагай все же прорвался мимо тополей в горы, использовав оплошность Юрия, принявшего басмаческих разведчиков за их основной отряд. «Я арестую тебя! Где твои глаза были?» – кричал взбешенный Казубай, возвратившись к шахтам на взмыленной лошади. «Правильно говорил Максимов. Услужливый дурак опаснее врага. И как я, старый стрелянный волк, мог так ошибиться в человеке? Ведь от тебя требовалось немного быть на своем посту и выполнить приказ. Ну что я теперь скажу Максимову? Эх, я синий осел!» И Казубай в сердцах ударил себя кулаком по лбу «Я ведь хотел, чтоб лучше было», – начал было оправдываться молодой геолог, но поняв по выражению лица Казубая, что все это пустые и ненужные слова, сказал, «Что я должен сделать, чтобы исправить ошибку?» и быстро добавил, «Попов разрешил мне принять участие в операции и не ограничил временем. Клянусь, я поймаю Тагая, чего бы мне это ни стоило. Скажи, что я должен сделать?» Козубай кусал губы, и черные усики его сердито шевелились. «Да ведь ты мест не знаешь!» «Я знаю Исфайрамское ущелье. Только вчера оттуда приехали». из «Исфайрам?» «Сделаем так. Поедут два комсомольца-шахтера и два моих бойца. Командовать будешь ты, Гафис», — обратился к Казубай к худощавому бойцу-киргизу, сидевшему на вороном коне. «Поедете по Исфайрамскому ущелью вверх?» каменному перевалу. Два дня пути, если не спешить, но вы спешите. Там, Гафис, и засядешь. Из файрамское ущелья горная дорога в Дараут-Курган. Есть и другие. У этой дороги есть немало ответвлений. Вот что ты наделал, Юрий. Поезжай с ними. Все мои бойцы будут искать Тагая. Но кто знает его пути? Хоп, сказал Гафис. Двух лошадей мы возьмем в кишлаке. На крыше мира... У подножия смерти. Один. Несколько групп отправились в погоню за Тагаем. Над бурной рекой Исфайрам, среди каменных осыпей, по узенькой тропинке, где не разминуться двоим, Гафис с группой пробирался в горы, к перевалу Тенгизбай. Далеко позади осталось преддверие гор, область от дыров, невысоких желто-серых холмов и хорошая дорога. Одинокие скалы слились в горные теснины, прорезанные поперечными ущельями, заполненными сневатым туманом. Голубое небо протянулось над головой узкой неровной полосой. Уже к вечеру они заметили босмачей, выезжавших из ущелья слева. У входа в ущелье и выше по Исфайрамской тропе лежали уже знакомые Юрию огромные глыбы мрамора. Босмачи, прячась среди этих глыб, погнали коней вверх к перевалу. Тагай не хотел принять бой, понимая, что его спасение только в поспешном бегстве, но оставил заслон. В Исфайрамском ущелье с массой естественных преград преимущества были не на стороне преследователей. Обойти врагов не позволяли отвесные скалы, и пришлось спешиться и наступать в лоб, чтобы выбить басмаческий заслон из каменной крепости. Басмачи отошли, оставив в камнях двух убитых тропинки на узких карнизах спускались к мостам отвесно и также отвесно поднимались лошади выбивались из сил и часто останавливались переправ через реки было много и там где бревна не были укреплены босмачи сбрасывали их и приходилось перебираться через бурный поток на другую сторону становилось все круче и круче в ущ-кургане была жаркая осень но чем выше они поднимались в горы тем становилось холоднее Они двигались по снежной тропе, и чтобы напоить коней, приходилось приходилось рубить лед. Когда приблизились к каменному перевалу, в группе Гафиза оказалось трое раненых. Двое были ранены при первой стычке. Всех их Гафиз сразу же отослал назад с донесением к Азубаю. Юрий и Гафиз были одеты по-летнему и мерзли. На Юрии был штурмовой альпийский костюм из брезента, мягкие чиги и ушанка. На Гафизе была гимнастерка, галифе, сапоги и буденовка. С первых же убитых басмачей они сняли теплую одежду и надели на себя. Басмачи уходили отстреливаясь, а перед каменным перевалом, этим последним очень трудным подъемом на голый перевал тенгиз они оставили в засаде двоих. Гафиз полез на крутизну, чтобы зайти сверху, а Юрий стрелял по ним, чтобы отвлечь внимание басмачей, сидевших в засаде на себя. На рассвете вершины гор окутались непроницаемой пеленой снежного вихря. Как только выстрелы со стороны басмаческой засады прекратились, Юрий двинулся вперед, ведя за собой коня Гафиза. На месте засады он обнаружил раненого в плечо Гафиза и два басмаческих трупа. За перевалом, у выхода из ущелья, находится Дарауд-Курган, сказал Гафиз. Надо идти за басмачами и стрелять. Когда будем ближе к Дарауд-Кургану, там услышат. Юрий перевязал Гафиза, и они поехали вверх. Буран усилился. Не бойтесь ста богов, сказал Юрий, оставшись почти один против десятка басмачей, маячивших темными пятнами сквозь снежную завесу далеко вверху уже за каменным перевалом на заснеженном склоне. Басмачи оказались хитрее, чем думалось Гафизу, и не пошли вправо на перевал Тенгизбай к ущелью, а уходили влево по крутому заснеженному склону на южные скаты Алайского хребта, чтобы, видимо, спуститься по одному из носов, отрогов в Алайскую долину. Для стрельбы дистанция была велика. На перевале и в ущелье началась снежная вьюга, заметавшая следы басмачей. Как физкультурники приобретают во время бега на дальние дистанции второе дыхание, так сильное ощущение первого боя вызвали у молодого геолога скрытый запас какой-то яростной энергии, рожденной ненавистью к басмачам и настойчивым желанием достичь цели. Увидев, что басмачи один за другим исчезают за гребнем, Юрий начал стрелять на дистанцию более чем в тысячу метров. Гафис сказал, что стрелять так далеко нет смысла, а надо идти по следам босмачей и в первом же кишлаке поднять тревогу. Бушевавшая снежная буря усилилась. Ветер срывал с окружающих скал снег и швырял вниз в ущелье, в поперечную ложбину между каменным перевалом и вершиной Тенгизбая. В ущелье, этом каменном коридоре, ревел ветер, бешено метался снег, и скоро совсем ничего не стало видно. Юрий и Гафиз попытались было ехать верхом, но лошади заваливались в образовавшиеся сугробы и выбивались из сил. Юрий отвел лошадей немного вниз к скале, где он увидел остатки стены каменной кибитки, и, оставив здесь Гафиза, пошел пешком по следам босмачей. Проблуждав в Буране около часа в поисках следов, Юрий вернулся обратно. Он принес с собой охапку сухих арчевых веток, начал разжигать костер, чтобы согреть раненого. Гофис был очень обеспокоен бураном и не скрывал этого. Он хорошо знал каменный перевал и советовал не ждать, пока затихнет буря, ибо к тому времени все завалит непроходимыми сугробами рыхлого снега и не будет никакой возможности отсюда выбраться. Если лошади уже и сейчас проваливаются в некоторых местах чуть ли не по уши, То, когда совсем завалит снегом ущелье и перевал, им уже никак не пройти. И если людям в таком положении и удается выбраться из снежного плена по крутым склонам, где мало снега, то для них это невыполнимо, так как он, гофис, не сможет карабкаться по склонам. Поэтому оставаться никак нельзя, а надо как-нибудь пробиваться отсюда, пока их не засыпал снег. Пусть Юрий идет впереди, протаптывая дорожку, и ведет своего коня, след за ним будет ехать Гафис. Надо спускаться с перевала не в ущелье, где тоже непроходимый снег, а пробираться по гребню и в ущелье спуститься на полпути к Дараут-Кургану. Может быть, лошадей придется бросить в пути, а потом послать за ними. Юрий покинул Алайскую долину в Буран и в Буран же возвращался обратно. Пройдут ли они? Но ведь сумел же Тагай пройти. В том году Юрий и Гафис были последними перевалившими тенгизбай с лошадьми. Бесконечное протаптывание тропинки в снежной трясине, так как ее все время заносило снегом, подъем на гребень горы в Буран, причем лошади то не хотели идти, то карабкались как кошки, то становились на колени, чтобы не запрокинуться. Все это совершенно измотало Юрия и привело его в состояние сонного безразличия. Ночь застала их на гребне горы. Пути они не знали. Одна лошадь сорвалась в пропасть, другая, на которой сидел Гафис, устала. Надо было дать лошади отдохнуть и покормить ее. Пришлось заночевать у костра. 2. Перевалив Алайский хребет и оставив в стороне Дарауд-Курган, Тагай повернул на восток, чтобы через перевал Кизилард пробраться в маркан а оттуда через границу в Кашгарию. Он разделил свой басмаческий отряд на две группы, оставив при себе пятерых, остальных семерых он послал вперед. Со своей группой он ехал по руслу реки Кизил-Су, стараясь оставлять меньше следов. Первая группа ехала обычным путем возле Алайского хребта. Уже днем у Кашка-Су эта группа басмачей наскочила на один из отрядов, высланных Максимовым через перевал Кичик-Алай на перерез басмачам. Тагай понял, что здесь ему не прорваться. Он не поспешил на помощь к своим, а повернул в чукоры маренные холмы у подножия Зоолайского хребта, невдалеки от перевала Кизилард. Он вовремя заметил разъезд пограничников и резко повернул на юг, к Алтын-Мазару, а потом на восток, в неизведанные дикие горы Памира. По дороге к Алтын-Мазару он бросил лошадей и захватил двух яков хозяин Яков проследил путь басмачей до реки Муксу и сообщил о них в дараут курган Упустив басмачей Юрий, видя в поводу заиндивевшую, шатающуюся от усталости лошадь, на которой сидел Гафиз, еле пробрался в Дарауд-Курган. Весь в снегу он ввалился в кибитку председателя сельсовета. следом за ним местные жители внесли раненого Гафиза. «Чего сидите?» – крикнул Юрий председателю пожилому киргизу – «Босмачи рядом!» «Ты чаю выпей!» – спокойно сказал ему председатель. «Я говорю, босмачей догнать надо!» – волновался Ивашка. Председатель прищурил глаза, посмотрел на него и спокойно сказал. «Зачем кричишь? Я сам был начальником добровольческого отряда. Мы сами все знаем. Садись, пей чай». От него Ивашка узнал о том, что по приказу Максимова еще несколько отрядов послано на перевес босмачам. Председатель сельсовета рассказал, что, по слухам, Тагай пересек Зоолайский хребет в направлении Алтын-Мазара и углубился в места, куда не ходят даже охотники. «Где это?» – недоверчиво спросил Ивашка. Председатель взял с книжной полки листок бумаги и показал его Ивашка. Это был схематический набросок местности, сделанный неумелой рукой. «Это здесь», – сказал председатель, – «но там снег и лед, голые скалы, топлива нет». «Проникнуть туда невозможно», – Ивашка сердито спросил его. «Да вы сами-то пробовали?» «Да», – ответил председатель. «Я пытался много раз, но это не удавалось. Вряд ли там есть население. Я ни разу не слышал, чтобы хоть один человек пришел оттуда. Да и туда тоже никто не добирался. Говорят, там находится узел гор Гармо. И если бы босмачи уйдут туда, они наверняка погибнут». Юрий Ивашка задумался. «А если бы босмачи прорвутся в Китай?» «Не прорвутся. Они все равно пропадут», – невозмутимо заявил председатель. «А если не пропадут?» – рассердился была Ивашка, но, помолчав, сказал. «Видно страшное это место. Все же, если я взялся за дело, то доведу до конца. Я читал книги людей, побывавших возле белого пятна. О пути венецианского путешественника Марка Пола, проехавшего через помир и встретившего огнепоклонников, вряд ли стоит говорить. Это было очень давно». А вот в книге Касименко «По тропам, скалам и ледникам Алая, Памира и Дарваза», который путешествовал еще до революции, есть очень, интерес... есть очень интересное указание. Я помню его наизусть. Касименко писал так «Только в 110 верстах от Толтын мазара в урочище как Джар, этой большой горной котловине мы встретили людей и первую киргизскую литовку». А вы, товарищ председатель, говорите, там снег и лед, голые скалы, проникнуть туда невозможно, а там даже людей встречали. Значит, вы сами толком не знаете и меня путаете. Зачем опять кричишь? Я не глухой. Что знаю, то говорю. Слыхала, как джари Может, Касименко и видел там киргизов на Джейлау, по-вашему, на Литовке? Так это было давно и летом. Зимой нет туда пути». Нет, есть, упрямо сказал Юрий Ивашко. Он сослался на книгу русского путешественника по Генполя к истокам Муксу через горные перевалы Памира. По Генполь писал о зуломбарском перевале, служившем для сообщения с малоисследованными местами лежащими в истоках и по течению Муксу. Молодой геолог на память процитировал следующие строки из книги: "Южные Каинды впадает в Билянт-Киик" И с столь теснины, что проникнуть в нее нет возможности. Тут Юрий запнулся и затем продолжал. «Путь вступает в дикое ущелье, заваленное обломками. Единственный возможный путь – русло бешено мчащегося потока. Значит, – сделал Юрий вывод, – путь, хотя и по руслу все же есть». «Нет», – решительно возразил председатель, – «зимой там не может быть пути. Я не слыхал, чтобы хоть один человек побывал в среднем течении реки Муксу. Там лед и снег, понимаешь? Там нет корма для скота и нет топлива. А если этого нет, то ни человек, ни животное там долго не проживут. Кто идет туда, умрет. Если бы с не хотят сдаться в плен, значит, они на что-то рассчитывают, отправляясь в горы» и потом я дал слово Казубаю, что привезу Тагая живым или мертвым, понимаете? Я не могу вернуться назад ни с чем, я поеду хотя бы за тем, чтобы убедиться в гибели басмачей. Так, сказал председатель. Ивашка испытующе смотрел на него. У меня есть один такой, как ты, задумчиво промолвил председатель. Что он за человек, заинтересовался Ивашка. муса Джигит из доброотряда комсомолец, залечивал у нас раны после одной операции. На днях собирается ехать в свой отряд. Ничего не боится. Смерти не боится. Не прошло и 10 минут, как в комнату, плечом вперед, как будто раздвигая толпу, вошел рослый молодой киргиз, одетый в желтый костюм из кожи яка. Небольшие черные усики придавали ему молодцеватый вид правой руке, он сжимал на гайку с узорной деревянной ручкой, с ней он никогда не расставался. Председатель рассказал, зачем он позвал его. Хоп, поеду. Я буду начальником, быстро согласился Муса, всем своим видом показывая полное равнодушие к тому, что скажет его собеседник. Максимов поручил мне, и начальником буду я, нахмурился Ивашка. Муса даже бровью не повел. «Слышишь, мое слово будет последним!» Но, не дождавшись ответа, Ивашка снова спросил, «Или ты боишься?» Муса опять ничего не ответил и окинул Юрия оценивающим взглядом. «Ну что ж», — сказал Ивашка, «тогда я пойду один». Муса не любил лишних слов. «Хоп, я поеду с тобой», — быстро сказал он. «Пусть никто из нас не будет начальником». «Хорошо», — ответил Ивашка, и они крепко пожали друг другу руки. — Эй, председатель, — подумав, сказал Муса, — на лошадях и до Зоолайского хребта не доедешь. Дай нам Яков. Я знаю здесь двух подходящих. Один черный бык с надломленным рогом, другой бык ребой с рваными ноздрями. — Не могу, самому нужны, — ответил председатель. — Это лучшие быки во всей долине. Их недавно прислали нам на племя из далекого Мургаба. Быки наверняка пропадут, и я буду в ответе. — Ты что же, заранее нас... «Хоронишь?» – насмешливо спросил Ивашка. «Председатель шутит», – заметил Муса. «Председатель даст. Он захочет спокойно дожить свои годы. Председатель знает, что другие яки не пройдут там, где пройдут эти». «Хоп!» – со вздохом сожаления ответил председатель. «Я прикажу накормить их хорошенько и приспособить к ним кавалерийские седла. Ложитесь спать, потому что это последняя ночь, которую вы сможете спать» спокойно, а за товарища не беспокойтесь, мы его вылечим». Юрий Ивашка чуть было не забыл о своем долге уплатить деньги за барана. Посоветовавшись с председателем, он передал ему деньги для хозяина барана едва прилег на кошму, как заснул. На другое утро, чуть свет, комсомольцы Юрий и Муса выехали в погоню за босмачами. За плечами у них висели винтовки. Председатель дал им меховые халаты, валенки и варежки. Юрий надел зеленые очки, оказавшиеся в нагрудном кармане. Мусе же председатель дал свои черные. Без очков многодневная езда по сверкающим и слепящим снегам привели бы к воспалению глаз и слепоте. К седлу каждого яком председатель прикрепил Пакурджуму. В одной половине курджума висевшего справа, были смена белья, бинты, вареное мясо, баурсаки, галушки, вареные в масле, чтоб не замерзли, сухари, сахар и чай. В другой половине слева был насыпан ячмень для яков. Оба, обе половины курджума были уравновешены и не перетягивали одна другую. Юрий с опаской впервые сел на яка это был крупный волосатый как мамонт черный бык с длинным хвостом и огромными закинутыми назад рогами конец левого рога был сломан яко звали таммерлан и вид у него был устрашающий как только я почувствовал всадника он рванулся вперед и побежал юрий на ходу вдел валенки в стременные ремни Необычно было Юрию видеть перед собой большие рога и управлять вместо уздечки веревкой, продетой в носовой, хрящ животного. Як очень быстро шел, опустив голову, и было такое впечатление, что кавалерийское седло само несет всадника. Впереди на огромном пестром яке ехал Муса, прокладывая путь через глубокие снега Алайской долины, к видневшимся вдали горам за Зоовайского хребта. Муса был опытный проводник в Памирских горах, но и он плохо знал пути в те места, куда они ехали. Они решили добраться до заалайского хребта и, следуя совету председателя сельсовета из Дараут-Кургана, разыскать следы басмачей у реки Туссу. 3. Перед тем, как весной 1929 года попасть на помир с бандой Файзулы Максума, Тагай совершил большое путешествие с имамом Балбаком из Кашгарии в Индию. Они ехали через перевал Гильгит, открытый только для весьма ограниченного круга влиятельных лиц. Теперь Тагая занимали дела, сулившие большую наживу, чем поездки в Кишлак Минархар. Кроме того, ему удалось прикончить китайского купца Теперь только он один знал дорогу в Минархар. Приезжая в Кишлак, Тагай тщательно изучал горные тропинки по заданию имама Балбака. В Бомбее после многодневного пребывания во дворце Агахана, хана Тагая срочно отправили на самолете в Афганистан к Файзуле Максуму. Он вез с собой фирман от Агахана, в котором предписывалось всем пирам беспрекословно выполнять любое приказание Тагая. В Афганистане Тагай встретился с Курбаши Хамидом, человеком, который тоже пользовался милостями Ага-хана. Они оба с, войск... с войсками Файзулы Максума проникли на советский Памир. Целью Тагая и его сообщников было поднять на Памире восстание против советской власти. Хамид должен был всячески этому содействовать. Банды Файзулы Максума не устрашили народ советского помира Первая неудача постигла басмачей в горах. Пулеметный взвод красноармейцев, окруженный басмачами, отбил все их многочисленные атаки. На пути к Гарму басмачей ждала новая неудача. Небольшая группа сотрудников ГПУ и других советских работников целые сутки отбивалась от врагов. Эти люди погибли, но у басмачей время было потеряно. Подоспели части Красной Армии, которые окружили их и уничтожили. 12 басмачей бежали обратно в Афганистан. Тагаю и Хамиду с немногими басмачами удалось проскочить через горы к Алайскому хребту. До самой осени Тагай орудовал в горах, выполняя то, что ему было предписано в случае провала басмаческого вторжения на Памир. Басмачи из его банды нападали на активистов, партийцев и на работников экспедиций. Сам Тагай с небольшой группой налаживал порванные связи. Его задача состояла в том, чтобы озлобить Дихкан против советской власти, а кроме того взимать зякет в пользу агахана предупреждать пиров, чтобы те были наготове Он должен был передать один из двух фирманов своему человеку, работавшему в советской заготовительной организации. Он еще не успел это сделать, как неожиданно получил приказ захватить Хамида. Хамид уже давно говорил о тщетности всяких попыток без поддержки народа захватить советский Туркменистан. Теперь, обиженный, что его обошли высоким званием Верховного Даи, он добровольно сдался вместе с остатками банды. Тагай послал в Чайхану своего человека с лошадьми, который должен был помочь Хамиду скрыться. Но Хамид не воспользовался этой возможностью бежать. Тогда Тагай понял, что налицо измена. Черный имам, не слишком рассчитывая на Тагая, дал такой же приказ Курбаши Сарыбеку, прибывшему из Кашгарии. Произошла стычка с басмачами Сарыбека, которых Тагай в темноте принял за переодетых милиционеров. 4. И вот теперь преследуемый по пятам Тагай убегал в горы. Много дней прошло с тех пор, как Тагай со своими басмачами покинул последний кишлак. Давно уже блуждали они в горах Зоалайского хребта. Без дорог, положившись на чутье яков, двигались они в восточном направлении. Где-то там, в горах, затерялся кишлак минархар известный Тагаю. День за днем басмачи взбирались все выше и выше. Они достигли вечных снегов. Влажная изморозь покрывала льдом их одежду исковывала движение. Каждый шаг в рыхлом снегу давался с трудом басмачи, как рыбы, широко разевали рот, и все же им не хватало воздуха. От мороза распухли и почернели языки, мучила жажда. Приходилось глотать снег, от которого еще больше хотелось пить. Впереди на лохматом яке ехал тагай с собакой на руках и двумя вязанками сухих веток. За ним шел второй бык. Он вез помощника Тагая, обморозившего ноги, и винтовки, которые босмачи уже не считали нужным нести на себе в этой безлюдной снежной пустыне. Следом, шатаясь от усталости, брели еще два босмача. Пятого унесла река во время переправы. Еле плетущиеся позади босмачи умоляли Тагая бросить собаку и сажать их по очереди на крупьяка. Тагай был неумолим. «А если появятся медведи или волки, кто будет сторожить?» – зло спрашивал он, не доверяя обозленным басмачам и гладил дрожащего, ослабевшего пса. А вдруг им встретятся дикие горные люди, снежные люди? А сзади, по их следам, на расстоянии полутора дней пути ехали Юрий и Муса. Юрий Ивашко не только преследовал басмачей Как только они переехали Муксу и вступили в область белого пятна, он снова почувствовал себя исследователем. Им овладела жажда познания неизведанного, великих открытий. Все свои наблюдения, описания местности он заносил в записную книжку, дополняя их зарисовками. Ориентироваться помогал компас, укрепленный на кисти руки. Надо было определить высоту, а нечем. Жаль, не захватил барометр, а не роет. Не до того было. Скалы покрывал снег. Он мешал вести геологические наблюдения, и это тоже мучило Юрия. С трудом удерживая карандаш почти негнущимися пальцами, он выводил каракули и линии в записной книжке и потом бережно прятал ее во внутренний карман и застегивал его на пуговицу. Их окружал безграничный океан заснеженных горных гребней и снежных пиков. Будто разбушевавшиеся, океанские хляби вздыбились до небес и мгновенно застыли. На дне узких ущелий, сквозивших синеватым туманом, ревели и грохотали потоки. Вода стремительно налетала на обломки скал и выступы, поднимая тучи брызг, тотчас же застывавших на скалах. Юрий видел причудливые ледяные фигуры, фантастических людей, зверей, птиц, рыб, ледяные замки, ледяные тоннели. Только по таким ледяным мостам и можно было перебраться с одного берега горной реки на другой. Так перебрались босмачи, а за ними и Ивашка с Мусой. Глубокий снег на вершинах заставил диких животных спуститься вниз на малоснеженные склоны. Здесь они и паслись. Киики, а их были сотни, удивленно поднимали головы при виде яков и людей, но не убегали. Здесь же были и архары, и дикие индейки, издававшие приятный свист, и множество горных куропаток, неторопливо отходивших с их пути с криком «Кек Алиик!». Это был воистину край непуганных зверей и птиц. В сравнении с ним горы Алайского хребта, которые Юрий считал охотничьим раем, показались бы просто пустыней. Они ехали уже несколько дней. Слева виднелись вершины Зоолайского хребта. Узел гор Гарма оставался справа, позади. Здесь не было ни лесов, ни кустарников, чтобы развести костер. Встречались следы басмаческих стоянок. Басмачи жгли крошечные костры. Видимо, топливо у них было с собой, и Тагай знал, куда едет. Ночью Юрий все время дрожал от холода. Было что-то унизительное в том, что он не мог сдержать дрожь челюсти и прекратить лязгать зубами. Он сжимал зубы и старался вспомнить, не осталось ли еще чего-нибудь способного греть. Они сожгли все лишние бумажки, пустые мешочки и даже пытались сжечь шерсти из седел утром было особенно невтерпеж. Юрий вырывал чистый листок из записной книжки и сжигал его. Они оба засовывали пальцы в огонь пылающего листка, а когда и листов не осталось, Юрий, положившись на свою память, сжег части списанных. Но листки с набросками местности он берёг Чтобы согреться, они пробовали бороться и прыгать, но первое же резкое движение вызывало сильнейшую одышку, и она очень долго не проходила. Даже небольшое усилие, необходимое, чтобы сесть в седло, и то вызывало одышку. Юрий пытался определить высоту. Если плоскогория Памира выше тибетских, а они ехали на километр-полтора выше, значит они находятся на высоте от 5 до 6 километров, то есть на высоте Эльбруса. 5. Днем мела пурга. На привале яки разгребали снег и выгрызали сухую траву, и мерзлый мох высокогорных тундр. Юрий и Муса грызли мелко наструганное вареное мясо, теперь еще и подмороженное. Продукты были на исходе. Путники устали, им все время хотелось спать. Дежурили по очереди, спали урывками и, чтобы не замерзнуть, часто будили друг друга. Юрий плохо спал еще и от возбуждения, вызванного необычной обстановкой, разреженным воздухом и постоянным холодом. О том, что помир лежит на широте Италии и что здесь холоднее, чем на полюсе, геолог знал, но впервые ощущал сильный и, главное, постоянный холод и переносил его тяжело. Когда же приходила его очередь спать, он проводил в странном состоянии какой-то полудремой безмерно длинные и морозные ночные часы. Сон для Юрия превращался в простое пережидание ночи. Небо то и дело перечеркивали падающие во множестве звезды. Черные силуэты яков резко выделялись на белом снегу. Яки громко лязгали зубами и то дружелюбно сопели, то хрюкали. Наконец и они замирали, как черные, молчаливые и неподвижные изваяния. С ледников доносился непрерывный треск и грохот, а вокруг высились белые горы. Наступил рассвет. В этот четвертый день пути случилось многое. Среди массы огромных, острых каменных глыб, загромождавших склон, потерялись следы босмачей. Яки, как козы, прыгали с камня на камень. Муса сорвался с яка и сильно ушибся. Юрий вытер кровь с его лица и забинтовал руку. Юрий искал следы босмачей на склоне, а Муса, у которого кружилась голова, у реки. Муса нашел следы. Они вели в реку, но на противоположном берегу следов не было видно. Муса уверял, чтобы басмачи погибли в реке, а если и не погибли, то обязательно погибнут в этих горах, и под влиянием минутной слабости даже предложил Юрию вернуться домой. Но Юрий окинул его таким взглядом, что Муса больше не повторял своего предложения. Юрий вызвался подняться повыше и поискать следы басмачей с подветренной стороны жандармов, как называют соответственные каменные глыбы, преграждающие путь наверх. Может быть, у их основания басмачи прошли дальше, а следы у потока замела порга. Муса остался внизу и обещал искать следы басмачей на берегу. Он шел, сильно хромая и стонал от боли. Все склоны горы были крутые, и этот казался таким же. Юрий оставил винтовку и Курджум внизу, сел на Яка и направил его вверх. Мощный бык двинулся на гору, сопя и выпуская клубы пара. Кое-где он подгибал колени, чтобы не запрокинуться назад, и Юрий ложился грудью на луку седла и спускал руки вниз, пытаясь помочь Яку. Як-Тамерлан то и дело останавливался, тяжело поводил боками, поворачивал голову налево и смотрел своим темным злым глазом на него как бы негодуя, что на такой крутизне тот все еще сидит на нем. Юрий чувствовал себя неловко перед Тамерланом. За время пути бык тоже измучился и похудел. Юрий, пометуя советы и наставления Мусы о том, что всадник при в горах не должен слезать с седла, а если конь устанет, то надо дать ему отдохнуть, не торопил Яка, и тот отдыхал. Так, шаг за шагом, Як поднял его высоко на гору. Но следов басмачей нигде не было видно. Муса и его пестрый як виднелись далеко внизу. Тамерлан нашел проход среди жандармов и вывез Юрия еще выше, к подножию каменного выступа, опоясавшего склон и нависшего над ущельем. Юрий решил осмотреть выступ. Тамерлан, опустив голову, раскрыв рот и высунув язык, как это он делал, когда шел в снежную трясину и пробивал тоннель в снегу, наконец пробился сквозь сугроб, засыпавший щель в выступе, и поднялся наверх. Но и здесь Юрий не увидел следов босмачей. Тогда он направил Яка вдоль выступа. Выступ был шириной в 2 метра. Это был тонкий слой базальта, выдвинувшийся наружу. Он не был ровным, правый край его поднимался кверху, образуя гребень настолько острый, что снег не задерживался на нем. Левее, между гребнем и склоном был снег, куда Юрий и направил яко. Тамерлан недовольно засопел. Не слушая веревки, он вскарабкался на узкий гребень и, балансируя, пошел вдоль него. Гребень перешел в отдельные каменные глыбы, свисавшие над ущельем, и Тамерлан двинулся по обнаженным острым верхушкам. Юрий боялся шелохнуться, чтобы не нарушить равновесие. Тамерлан с легкостью козы перепрыгивал зияющие расселины. Юрий увидел реку на глубине около тысячи метров и больше не смотрел вниз. Молодой геолог опять вспомнил прочитанные дневники померзких путешественников, пестревших словами «сорвался», «разбился насмерть», «упал в пропасть», «раздавлен лавиной», унесён течением», Исчез в ледниковой трещине и ощутил все муки канатоходца, который не просто идет по канату, а движется на яке, ибо верхние острые края каменных, а кое-где и обледенело глыб, свисавшие над бездной, были не лучше каната, протянутого над землей. Отвесный жандарм преградил дальнейший путь. Юрию удалось заставить упрямого яка спрыгнуть с голого острого гребня влево, в снег и полезь на гору в обход жандарма И Тамерлан полез. Наконец, я упал на передние колени, чтобы не запрокинуться, и так посмотрел на Юрия, что тот поспешно слез. Склон был крутой и скользкий. Тамерлан поднялся на ноги и стал боком к вершине под нависающим камнем. Вверху, метрах до устах, виднелась площадка. С нее я осмотрю окрестности, решил Юрий, и оставив Яка, полез наверх. Но скоро он начал задыхаться, виски сдавило, заболела голова. Юрий не шел, а лез на четвереньках, проклиная босмочей, лез, боясь остановиться, страшась посмотреть вниз. Огромным усилием воли он заставил себя вползти на площадку, посмотрел вниз и вдруг испугался. Он не смог бы объяснить, почему на него вдруг напал такой страх. Ничего подобного с ним до сих пор не было. Он так боялся упасть вниз, что выступление обхватил руками большой валун и прижался к нему. Страх сковал его, страх обессиливал, болела и кружилась голова. Из носа капала кровь и мгновенно замерзала на камне. И вдруг Юрий заплакал. Он понимал свое жалкое состояние, негодовал на себя, но не мог преодолеть охватившую его слабость. Потянулись тягучие, томительные и мучительные минуты. Надо было что-то делать. Юрий отпустил выступ, за который он держался правой рукой, и вытер кровь, заливавшую губы. Он поймал себя на том, что левая рука сильнее вцепилась в камень. «Какая ерунда!» – громко сказал Юрий и не узнал своего охрипшего голоса. «Ерунда!» – произнес он громко, и звук собственного голоса несколько отрезвил его. Ему хотелось говорить, кричать, как иногда кричит лётчик для облегчения, делая фигуры высшего пилодажа. Юрий закричал, а потом начал громко читать запомнившиеся строки. Не хнычь, будь каждый день готов, вступить с коварной жизнью в бой, и в том бою или победи, или расстанься с головой. Ты говоришь, я проиграл, мне вышло, счастье не догнать. Все ж не сдавайся и за ним пускайся в запуске опять. Коль будешь ты в бою за жизнь великодушен, бодр и смел, Ты победишь, на свете нет совсем невыполнимых дел. Бодрись, приниженным не будь и гнуться не давай плечам, Не трусь, как заяц, и пустым не поддавайся мелочам, Тогда судьба пред смельчаком преклонит гордое чело. Волнуйся, двигайся, дерзай, покуда время не прошло звук собственного громкого голоса успокаивал юрий начал пытливо осматривать окрестности увидел кииков архаров и далеко внизу по ту сторону каменного коридора в котором шумела река он увидел басмачей и обрадовался он даже попытался махнуть рукой мусе чтобы привлечь его внимание он отнял правую руку от камня И опять испугался. Юрий выругался. Непонятный страх не оставлял его, и ползком, судорожно цепляясь за камни, юноша чуть не плакал от страха. И вдруг произошла непонятная перемена. На полпути к Яку страх оставил его. Возле Яка Юрий совсем не чувствовал только что испытанного страха и недоумевал, что же с ним случилось. А вдруг он также испугается босмачей? Этого не должно быть!» Юрий решил себя проверить, и снова полез вверх, и снова все повторилось почти как прежде, хотя сознание Юрия как бы со стороны отмечало все моменты его состояния. И опять, в каком-то определенном месте спуска, или вернее на границе какого-то высотного предела, страх исчез. Исчез на полпути к Яку. Юрий задумался, что же могло вызвать эту странную высотобоязнь. Особое влияние радиоактивной породы – Ерунда. Или это болезнь сердца, но у него здоровое сердце. Вернее всего, это одна из разновидностей горной болезни – тутэка, боязнь высоты и пространства. Но как сделать так, чтобы преодолеть эту мерзкую болезнь, превращающую смелого человека в труса? Этот вопрос так и остался нерешенным, так как надо было не упустить басмачей. Юрий сел на Яка и направил его вниз. До сегодняшнего дня он только поднимался на Яке, спускаться ему не приходилось. Вначале Юрий решил, что тамирлан сорвался и несется вниз, не в силах остановиться, а только старается удержаться на ногах. Як несся по крутизне вниз прямо к пестрому яку, он нырял в сугробах, пронизывая их насквозь, скользил на копытах по каменным плитам и косогорам, прыгал через камни, внизу он остановился и, как ни в чем не бывало, принялся пастись. Юрий слез с яка и чуть было не упал от охватившей его слабости. Снова начала капать кровь из носа. Муса подошел к нему, вынул бутылочку с насвоем, насыпал табак себе под язык и сказал, чтобы то же самое проделал Юрий. Для здоровья. Порошок насвоя был едкий от добавленного к нему поташа, но головокружение и тошнота исчезли, перестала идти кровь. «Тебе надо пить свежую кровь киика и сосать насвой, тогда тут эг не возьмет», — сказал Муса. Юрий рассказал о том, где он видел басмачей. Босмуч... Муса сразу оживился. «Надо кончать», — сказал он, — «туда, где ты их видел, есть только один путь. Надо идти против течения по дну реки». Он предложил подождать и дать басмачам уйти подальше, а ночью напасть врасплох. Настало время ехать. Муса предупредил, чтобы Юрий при переезде через реку не поднимал ноги из воды на седло. Юрий уже на собственном опыте знал, что при переправе через бурную реку всаднику нельзя поднимать ноги на седло, иначе произойдет смещение центра тяжести, и течение может опрокинуть яко Они решили снять валенки, чтобы потом надеть их сухими. Надвинулись тучи, посыпался снег. Подул ветер, и стало еще холоднее. Яки не хотели идти в воду, но их засыпали.